711 ГУРУ Первые весенние ручейки предвещают наступление весны. Первые попытки утверждения имени моего предвещают наступление времени, когда широко и свободно получит оно признание уже всенародное, а с ним и всепланетное. Многое уже делается в этом направлении, и многое сделано будет.